Глава двадцать четвёртая. Варвара. Мама приходит с работы. Мама снимает боты. Варь. Голос Польки звучит испуганно, но мне сейчас совсем не до нее. Паспорт, свидетельство о рождении корюшки, полис медицинский, снилс. Что еще может нам понадобиться на... в... где? Куда бежать? Где можно спрятать мою маленькую принцессу от злобного огнедышащего дракона? «Варя, ты чего?» «Блеет всегда жизнерадостная моя подруга. Вот сейчас меня ее тон напрягает. обмрачный тон у польки. А это значит, что на дворе Армагеддон, чумной мор и прочие мелкие неприятности в сравнении с моим страхом потерять самое дорогое в жизни. Мы уезжаем. Я ударила Ярова коленом по самому дорогому, а он обещал забрать у меня то, что принадлежит ему». Хриплю я, вытаскивая из шкафа чемодан, который я давно не выгуливала и даже про него почти забыла. Варя уже всхлипывает Полька. «Бедная моя, как я там без нее, Как мы с корюшкой?» Кира пропала. Мне кажется, что я проваливаюсь в самые нижние круги огненного ада. Если бы она сказала, что к земле летит убийственный метеорит, я бы, наверное, не в такой ужас лютой впала, а сейчас стою с чемоданом. Хватаю воздуха ртом, словно рыба, выброшенная на берег, и, кажется, задыхаюсь, хотя надо действовать. Я поехала ее с тренировки забирать, а ее нет там. И тренер сказала, что Кира вышла в туалет и не вернулась. Я потребовала записи с камер, а они там для модели стоят, бутафорские. Представляешь, в детской спортивной школе камеры не настоящие. И какого фига ты тут? Поле надо в полицию бежать, надо же! Я ходила сразу, а мне сказали, что Кирюха не моя родственница. И вообще, три дня не прошло. И что может она сама? Варь, что делать-то? Может, позвони ушибленному своему? Он же ей вроде как папа. Ну? Вот именно, что вроде как. И не смей даже говорить, что этот ядовитый лавр — отец. Какой он отец? Отец. Не который один раз молодец. Ясно? Шепчу я помертвевшими губами. И вообще, мне кажется, что я умерла и сейчас болтаюсь в чистилище, куда грешников отправляют за грехи. Поехали. «Куда — Куда? — скулит Полька. — В полицию. Я им такое устрою. Ребенка несовершеннолетнего искать не хотят. Я их... Что я их, я сама еще не знаю. Мне страшно до да тошноты. Мне... Он, этот зверь, хотел забрать то, что принадлежит ему. О, боже, а вдруг... Вдруг этот монстр похитил мою дочь ради грёбаного завода. Он же зверь, у него ничего святого нет. Тогда мне придется загрызть Ярова. Я не успеваю додумать эту страшную мысль. Хватаюсь за мобильник. Я отдам ему завод. Все, что пожелает, только пусть вернет мне мою жизнь. И пусть исчезнет навсегда. Пусть, пусть, пусть. И не успеваю набрать номер, выжженный каленым железом в памяти. Ну да, я запомнила красивый номер состоящий из одних семерок и налей. Случайно. Нет, правда. Мобильник оживает в моей руке. Сердце пропускает удары. Номер незнакомый. Варвара Геннадьевна Вишневецкая. Чужой протокольный голос. Сердце мое, кажется, совсем останавливается. Да. С трудом проталкиваю короткое слово сквозь огненный ком, свившийся в горле ядовитым морским ежом. Меня зовут Сергей Алексеевич. Я врач. Опускаюсь на пол, прямо в сваленную у порога обувь. «Моя дочь». «У нас. Приезжайте». Короткими фразами рубит незнакомый мне мужчина. «Что с ней?» Задаю вопрос и боюсь услышать самое страшное. По телевизору вечно ужасы показывают, и полька ещё верстится вокруг Постанова и причитая, «Дать бы ей по башке тяжёлой уродской статуэткой, какой-то богине, которую она же мне и подарила» все в порядке детская дистония голова закружилась у малышки нам ее и привезли с улицы но надо будет пройти обследование мамочка возьмите документы подтверждающие личность ребенка и вашу нам пришлось заявить в полицию что ребенок найден это стандартная процедура а кира как в себя пришла сразу нам дала ваш номер телефона очень смышленая девочка и привезите что то из теплых вещей где ее нашли Возле детской спортивной школы. Может, голова закружилась, ребенок вышел на воздух. В общем, я чувствую, как разжимается ледяная рука, сжимающая все мои внутренности. Сдираю с вешалки куртку. «Еду. Адрес клиники скажите?» На ходу выкрикиваю в телефон, выскакивая из квартиры. Полька, судя по топоту, бежит за мной. Сопит, словно паровоз. Надо не забыть ее убить потом и запретить смотреть передачи про маньяков при мне. А адрес у клиник странный. Я знаю все госучреждения и такого не припомню. Я твою статуэтку выкину, а то когда-нибудь во грех меня искусишь. Тресну тебя по башке твоей. Богчу, забираюсь в машину. Это за что же? Между прочим, это ты панику развела, а я действовала по стандартной процедуре, а ты начала. Яров украл мою дочь Яров отберет у меня самое дорогое. Как курица. Ко-ко-ко. А сама номер его наизусть промотала. «Ты, Варька, по этому хмырю злобному с ума сходишь. Прямо из космоса видно. Убью богини тебя. Хотя нет, ее вместо груза для цыплёнка топака хорошо использовать. А тебе я просто язык вырву, чтобы чушь не несла». Корюшка бледненькая лежит в кровати дорогущей клиники. Что-то странно, что скорая привезла ребенка с улицы в шикарную дорогую больницу. Но эта мысль ускользает из моей головы, когда я вижу мою доченьку целую и невредимую жующую шоколадку. Ее глазенки загораются от радости, когда мы с Полькой вваливаемся в шикарную палату. «Мам, наконец-то!» — радостно улыбается моя девочка. «Я заждалась». «Кира». Схлипываю я, прижимая мое сокровище. Никому не отдам, никому не позволю у меня ее отобрать. Никогда. «Что случилось? Тебе плохо стало?» «Не помню», — шепчет корюшка. «Я в тубзик пошла, проснулась тут». «Мам, слушай, я точно не выходила на улицу. Слышишь? Ты же мне не разрешаешь». «Ну вот, и мама в наша пришла». Врач в белоснежном халате появляется словно из воздуха. Улыбчивый, благоухающий одеколоном. Он мне не нравится. Зато Полька расправляет крылья. Улыбка у нее сейчас, как у драконихи, и она точно может заглотить этого бедолагу. «Мы с полицией сами утрясём». Только снимем копию с вашего паспорта и свидетельство девочке, и можете быть свободны. Я вот тут выписал Кире рекомендации, витамины, ну и воздуха побольше, соков свежевыжатых. Ну пока, солнце. Мама, идите за мной, а ваша родственница может остаться с девочкой. А давайте я лучше с вами, а мама тут уж как-нибудь. Полька выходит на тропу войны. Бедный, прилизанный доктор.